18 мая 2022-го в сети появился ролик «Алексей Арестович, советник офиса украинского президента, целый украинский подполковник, катался в огромном игрушечном танке с наслаждением, валяя дурака». «Видимо, где-то во дворе собственного дома играл с детьми, изображая бой. Ну, все мы играем с детьми, но он это еще и выложил, как раз в дни ужасных боев». В России, да и на Украине тоже тогда многие писали, что он сошел с ума. Нет, конечно. Вижу этого персонажа совсем иначе. Мы даже не представляем себе тех степеней, до которых он презирал всю свою сознательную жизнь Украину, украинцев, добробаты, генералов ВСУ, прочее. В абсолютной степени презирал. Он, скорее всего, с детства любил какую-нибудь неожиданную и странную книгу или странный фильм, и пребывал там, внутри когда-то поразившей его истории или нескольких историй. Возможно, это была книга про Незнайку, или фильмы братьев Коэн, Большой Любовский, Субурбикон, что-то такое. Вся эта звериная серьезность украинской квазиполитики ему была омерзительна. Он всегда втайне хотел, чтобы они все умерли, испарились, исчезли, но играл в эту игру, в эту роль, потому что она как бы... Получилось у него? Он в нее врос, к ней привык, а все остальные роли у него не получились. Он же не философ, не актер, не актор. Он фокусник на крови, на самой большой украинской трагедии. Поэтому он кривлялся, никого не любя, ни во что не веря, но надеясь, что как-то правильно доиграет хотя бы эту роль». Иногда он вытаскивал свой подарочный красивый инкрустированный пистоль и думал, не застрелится ли? С видом Андрея Миронова из фильма «Мой друг Иван Лапшин» то к уху его представлял, то к глазу, то к сердцу, то в рот засовывал. «Нет, все слишком отвратительно», — решал он, исплевывая кислую слюну, прятал оружие. «Все вокруг было такое отвратительное» что даже стреляться не хотелось. Но лучше всего у него получалось играть в Олега Меньшикова из первой части «Утомленных солнцем». Помните, когда там Меньшиков валял дурака в финале, осознавая, какой он бес? Вот так же играл Арестович в своем игрушечном танке. «Вы все ублюдки. Я желаю всем вам гореть в аду, потому что вы отняли у меня честь и совесть, отняли у меня меня». И вот я еду на танчке, я всех вас видел в гробу. Воинов света, киборгов, макшан, лягушатников, фрицев. Но больше всего, конечно же, хохлов. Особенно хохлов. Хохлов как вид. Осенью 2022-го Алексей Рестович неожиданно поделился любопытными размышлениями о чертах украинского национального характера. Он определил две таких базовых, но при этом теневых черты этого характера. Первое — жлобство. Жлобство — это искусство отстаивать свою границу межи на огороде в ситуации, когда цивилизованное разрешение спора невозможно. Поскольку такие конфликты были постоянным фоном становления национального характера, наша коллективная тень пошла этим путем, — написал Арестович. Он вывел и формулу жлобства — агрессивная уверенность в своей тотальной правоте, плюс недопущение даже мысли о возможной правоте соперника, плюс умение оскорблять, не переходя решительной черты, после которой взаимодействие переходит в смертоубийство. Арестович отдельно отметил, что с началом войны 8 лет назад оформился очень специфический вид жлобства — Жлобство плюс патриотическая повестка. Вопрос, чему на державную, почему ты говоришь не на украинском языке, лишь первая ступень. Жлобы всех мастей очень быстро сообразили, что достаточно к любому жлобскому наезду добавить патриотический слоган, и ты теперь вечно прав и даже активно поощряем коллегами в своем жлобстве. Вот и расцвел пышным цветом у нас целый кластер жлобов, жлоб дерзкой и патриотической. Причем в этом позволяют себе активно упражняться и политики, и лидеры общественного мнения, роняя достоинство страны с упорством, достойным лучшего применения. Второй теневой чертой украинского характера, по мнению Арестовича, стала «нечеловеческая жестокость». Он предложил вспомнить, как расправлялись с противниками во время восстания Хмельницкого и во время Волынской резни. При этом Лукаво уточнил, винуясь тому самому жлобу, которого только что описал, и осудил, что в ныне идущей войне этого не наблюдается. В противном случае на каждом дереве висели бы трупы повешенных оккупантов со вспортами животами, как в старые добрые времена. А значит, мы учимся и прогрессируем. Это дало Арестовичу надежду на то, что и со жлобством в будущем удастся справиться. На самом деле украинские разнообразные военные перестали на камеру добивать пленных и кромсать живых людей на куски, а украинские гражданские перестали клеить людей к столбам и резать соседей сепоров прямо в подъездах на пороге собственных квартир. Исключительно из-за дорогих европейских партнеров, поставщиков оружия, чтобы европейцев не смущать. А то европейцам было бы несколько неудобно поставлять оружие жлобам и садистам. Европейцы ведь такие чувствительные. Как бы то ни было никаких иллюзий касательно среднестатистического украинского патриота, Арестович никогда не питал. «Работа женщин в сфере контрразведывательной агентуры очень эффективна», похвастался известный деятель украинского СБУ. «Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, осуществляющие мегафилигранные агентурные проникновения». Если в переводе на русский, он высоко оценил профессиональные качества украинских проституток потому что 99% украинской женской агентуры — это проститутки. Сергей Жадан, крупнейший украинский писатель, неоднократно издававшийся в России, активный участник Майдана 2014-го, к 2022 году дозрел до следующей формулировки. Я бы вот эту фразу «Пушкин не виноват, что родился Путин» Вообще сократил бы, да, Пушкин не виноват, что родился. Правдивее будет. Так на наших глазах Андрей Бульба жрал одну душу за другой. Следом Жадан начал выкладывать в сети фотографии еще сохранившихся на Украине памятников Пушкину, подписывая «Дальше продолжаю ни на что не намекать и ни к чему не призывать», тем самым намекая и призывая, что Пушкину пора валить. Пушкина, который написал гениальные стихи «Тиха украинская ночь», чья жена была прапраправнучкой Гетмана Дорошенко, чьи дети, значит, были отчасти малоросами. Так потомки Мазепы праздновали свой бал. Напомню, что в самом украинском народе слово «мазепа» было 200 лет ругательным. Оно являлось синонимом «Иуда». Жадан был известен на Украине еще и как активный поставщик снаряжения и средств связи для нужд ВСУ и Добробатов. Все это не помешало в 2022 году Сергею Жадану получить премию «Мира» от немецких книгоиздателей. Премия, как сообщают медиа, была присуждена за выдающийся вклад в утверждение идей «Мира». Призовой фонд премии составлял 25 тысяч евро. Немцы, ах, немцы! Помню, лет десять назад я тоже едва не получил крупную немецкую литературную премию. Немцы были готовы дать, и все немецкое жюри проголосовало «за». Но тут явилась целая делегация русскоязычных беженцев от московской тирании и объявила немцам «Этот ваш Захар, империалист, милитарист, сталинист, православный мракобес». И даже антисемит, так сказали. И немцы тут же сдались и все переиграли. А с Жаданом, как по маслу, все прошло. Ни Бандера, ни Шухевич, ни факельные шествия, ничего им не помеха. Теперь каким-то диким кажется тот факт, что до 2014 года Жадан придерживался социалистических убеждений. Красные флаги уважал, все такое и плавно, даже не переезжая, переселился в страну, где все краснознаменное наследство затоптали, и за деятельное участие в этой работе был отмечен. Как-то раз российский филолог Валерий Шубинский сообщил в своей социальной сети, что все приличные люди в нашей литературе на правильной стране по поводу чего русский поэт Игорь Караулов не применил резонно заметить, что правильная сторона Шубинского — это та, которая убивает русских солдат. «Ну да, что тут стесняться? Если прямым текстом, то, увы, вот так. Все эти наши миротворцы, стоит запомнить раз и навсегда, не за мир, а не за то, чтобы русские проиграли. Чтобы русские проиграли, надо, чтобы их очень много погибло». Иные могли бы спросить в ответ, а кто вообще такой этот Шубинский? Вообще Шубинский — известный филолог. Его жизнеописания Ломоносова, Хармса, Ходосевича и Гумилева многие годы продавались в каждом приличном российском книжном магазине. Главная проблема Шубинского была не в том, что он выступал против, ну, скажем, все того же Караулова или Долгорева или Пегова. Проблема Шубинского заключалась в том, что он выступал, против собственных персонажей. Он утверждал, что все приличные люди на правильной стороне, но Ломоносов и Гумилев никогда бы на этой стороне не оказались, и Пушкин не был бы на стороне Шубинского и Достоевский, и даже Тургенева там никто бы не разыскал при всем желании, и Лескова тем более. Льва Толстого там тоже нет, и Алексея Константиновича Толстого нет, и Чехова нет, и тем более Михаила Булгакова. Я даже не думаю, что другие персонажи книг Шубинского, Хармса и Ходосевич оказались бы на его стороне, потому что Шубинский занял сторону противоположную русской классической литературе. Ну да, на его стороне пребывали в первые четверти XXI века Быков, Акунин, Ертеньев, Улицкая и Слоповский. Тут не поспоришь. Сам Шубинский родился в Киеве но все годы русско-украинской войны жил, писал, и сдавал студ на нашей стороне. Наша либеральная культурная среда последние 30 лет вытирала ноги о правоверную советскую поэзию. Константина Симонова еле-еле признавали, но вообще было общим местом, что он сталинист, заблуждался, поздно раскаялся. Ольга Бергольц нужна была лишь потому, что сидела в тюрьме НКВД и первого мужа ее расстреляли. Однако стихи ее в либеральный канон включены не были, так на облучке уцепилась. Дневники переиздавали, а стихи крайне выборочно, чтоб красный флаг даже не мелькнул. Она ж советской поэтессой была от начала и до конца. Алексея Суркова вообще за человека не считали, он же был крупнейшей номенклатурной фигурой в советской поэзии. С начала 90-х его и переиздавать перестали. И что бы вы думали? Когда в 2022 году возник обвальный интерес к донбасской поэзии, из либерального лагеря вдруг раздались брезгливые голоса. Разве от стихи? Нет, от ни Симонов, ни Бергольц, ни Сурков. Да и никогда те поэты так себя не повели б, как нынче их наследники. Короче так, Сурков и Симонов ездили и воспевали все военные конфликты, куда их родина направляла. В частности, Сурков написал отличный цикл о финской войне, а Симонов по Холхинголу отчитался. Бергольц не сломили в ее государственнической позиции даже те страшные испытания, что она перенесла во второй половине тридцатых. Достойны ли Анна Долгарева, Мария Ватутина, Анна Ревякина, Семен Пегов, Игорь Караулов перечисляться с их предшественниками через запятую по уровню поднятых тем, по мастерству? Да, безусловно. Был такой в прошлом российский певец, Евгений Федоров лидер группы «Текила Джаз». Как только началась война, он в знак протеста съехал в Финляндию и рассказывал потом в интервью все то, что они обычно рассказывают. Россия зла, чудовищно, противна, а Финляндия входит теперь в НАТО, а мое, тут, внимание, финское окружение, целиком против, а они все левых взглядов, и поэтому против, и вообще в целом финны против, Но решение уже принято. И дальше опять. Да чего ужасна Россия? Какая там деспотия, какая тирания, какой кошмар. И я удивлялся, читая, как же у человека ничего даже не перещелкнуло в голове. Ну ладно, Россия плохая, обидела Украину, а во главе России тиран. Но ведь только что у тебя на глазах унизили целую страну, Загнав в ненужный этой стране военный блок, растоптали саму идею демократии, суверенитет, здравый смысл финнов. И тебя ничего не смутило? Ответ. Их никогда ничего не смущает. Российские беглецы в любые эпохи едут из своей страны в страны, которые тоже воюют, причем порой воюют непрестанно, годами, десятилетиями, в которых зачастую не работают многие демократические институты, в которых действует внешнее управление, которые, наконец, могут с высокой степенью вероятности начать войну против твоей вчерашней страны, где живут твои соседи и родители, бомбить твою страну и убивать. И ничего, их, говорю, не смущает. Даже не вспоминаем про такую мелочь, что знакомые Федорова в Финляндии левых социалистических взглядов живут, как из России кажется, в цветущей капиталистической стране. О таких забавных деталях наши либералы даже не задумываются. Наверняка Федоров решил, что эти буржуи с жиру бесятся. Чего им не хватает? Развитой капитализм, НАТО, протекторат США, Путина нет. О чем еще можно мечтать?» Наши неполживцы — носители самого элементарного холопского сознания. Пить текилу, слушать джаз, молиться на Голливуд, верить в статую свободы. а самой свободе и не ведать. Как хотите, но считаю это личной своей победой. С 2014 года вопрошал, почему на Украине, как Майдан или еще какой гудеж, там Вакарчук выходит петь. А что про него не говори это все равно культурный продукт. А у нас, как подступает очередной красный день календаря или еще какое гулянье, там бесконечные и Сергей Лазарев. Я писал: на Украине тоже есть попса, и даже наши хуже, но они не зовут эту попсу Петь на свои национальные праздники. А мы зовем, мы. Народ великой песенной культуры. А уж с 24 февраля 2022-го я криком про это кричал. «Избавьте же, наконец, нашу страну от ваших радужных птиц! Позовите мужиков с гитарами!» Просил, просил, просил. Справедливости ради это уходило в СМИ, и журналисты этот крик поддерживали. «Спасибо им!» И вот 22 августа 2022 года отмечали День флага России. И там подам пели Калинов, мост, Чаев, Сергей Бобунец, Серега Семьб, Скляр и 2517. Знаете, что этих людей отличает? Все они либо выступали на Донбассе, либо помогали Донбассу и деньгами, и, кстати, песнями. Ненадолго, чует мое сердце, эти изменения случились, но хоть раз, хоть во время войны. Стыда этого не чувствовать за то, что поют на родине моей. Андрей Решетин, легендарный Ирюша, мой славный приятель, невероятного уровня музыкант. Бывший скрипач аквариума, сумевший не просто заменить своего великолепного предшественника Александра Кусоля, но дать совсем иное звучание всей группе. Его скрипка в русском альбоме «БГ» несла не меньшую смысловую нагрузку, чем тексты песен. Я просто влюбился в Решетина после этого альбома. Когда осенью 2022 года в свои 59 лет он ушел на фронт, подумалось вот что. Поступок Рюши, добрейшего человека, музыканта мирового уровня, стал пронзительной высоты ознаменованием нелепости и никчемности поведения тех его товарищей по ремеслу, что съехали из страны. Сам Рюшев, впрочем, осудил бы меня за эту столь чуждую ему дидактичность. Помню, я все пытал его, но как же мог Гребенщиков так поступить после всех своих православных песен, после русского альбома и древнерусской тоски, на что Рюша отмахивался, но он художник, он где-то не здесь. Нет, хочу я сказать, это Рюша художник. И Рюша не здесь, а эти все как раз здесь, на земле, напрочь приземленные. За четыре года Отечественной войны во фронтовых концертах участвовали 42 тысячи артистов. Это не считая тех, что ушли добровольцами на фронт и воевали. Совокупно за годы Великой Отечественной артисты провели для советских воинов миллион триста пятьдесят тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады. Вместе с Красной Армией артисты, по сути, прошли всю войну. Сейчас нам обязательно скажут скептики — «Не надо путать всякую войну с отечественной». Но я тогда еще раз не поленюсь напомнить, почему эта работа так быстро дала в отечественную невероятного уровня результаты. Почему тысячи артистов, композиторов, поэтов, музыкантов тут же оказались во фронтовых бригадах, а то и на фронте. Потому что эта система была построена задолго до, была построена и работала до этого». Уже в Гражданскую войну в 1919 году вышло два декрета о том, что артисты должны выступать на фронте перед фронтовиками. После окончания Гражданской войны, это мало кто знает, все театры, включая Большой, были обязаны два раза в год, в День Красной Армии 23 февраля и на 7 ноября, давать бесплатные концерты. Далее система отрабатывалась на Финской, на Холхенголе во время польских походов из года в год, потому что государство видело это своей задачей. Именно поэтому к 1941 году у Лидии Руслановой за плечами уже было две войны. Еще в Гражданскую она придумала свой сценический образ — крестьянский костюм с платком, сарафаном и душегрейкой. А за несколько месяцев финской войны Русланова дала 101 концерт. Пела артисткой в 30-градусный мороз, холод пробивал насквозь. Чтобы не заболеть, она пила популярное в те годы лекарство — красный стриптоцит. За что и получила от коллег прозвище Литка стрептоцит Так было. 42, говорю, тысячи артистов. А сейчас 42 примерно». За восемь лет. И дело даже не в том, что это было нужно там, на фронте. Это было нужно самим артистам. Быть со своим народом там, где он был. Пусть даже и к несчастью. В 2022 году Минкульт Украины бросился, как ошпаренный, готовить проект закона об особом статусе английского языка в Украине. «Необходимо реализовать те вызовы и задачи, которые должны помочь украинскому обществу овладеть английским языком и предоставить ему высший статус», — сказал украинский чиновник. «Высший статус». Им нужно было не суету наводить, а элементарно признать английский язык государственным, главным на Украине, единственным, единственно возможным, неоспоримым, с большой буквы, языком и провести исследования, доказывающие, что в древнем-древнем Киеве изъяснялись в основном на английском. Украине не привыкать. Полстраны мову так и не выучил, хотя мова едва ли не главный в галактике язык, пользуясь которым Мокша научилась двигать челюстями и выдумала стихи Пушкина. Какая проблема в том, что девять десятых страны и английской не будут знать. Свой родной киевской мовной английской когда это мешало кому-то на Украине. «Парадокс», — написали мне однажды из Украины. «В России большинство населения слишком долго не доверяло власти. Все девяностые точно. Достаточно серьезно российскую власть лихорадила в нулевые, в то время как на Украине народ регулярно и пылко влюблялся в политиков. Вспомним фанатиков Ющенко, фанат Кьюльчки Тимошенко или секту Порошенко. Да что там говорить, и Зеленский был любимцем публики во время предвыборной кампании. Все это время украинцы кричали о рабском сознании русских. Украинцы, вечно, всегда, постоянно, из года в год доверявшие политикам как дети, напрочь лишенные критического мышления, иначе Украина не стала бы полигоном нейропсихических испытаний, а затем и шоурумом оружия. Эти украинцы говорили о скептичных, недоверчивых, хмурых русских, вечных нигилистах, что у них рабская психология. Не все так, безусловно. Но мысль любопытная. Главная проблема с освобождением Донбасса — это живущие там люди, заявил как-то глава национальной полиции Украины. Люди у них проблема, смотри-ка ты. В разгар войны на той стороне печалились, что освобождение Донбасса будет отличаться от процессов на других территориях тем, что за 8 лет жители были отравлены российской пропагандой. Дети, родившиеся в 2014, 2015 годах, пошли уже во второй класс бугнили с той стороны. Большие территории, которые уже 8 лет не слышали украинского языка, в которых воспитывалось и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине, поэтому главная проблема — это люди. Не стоило стесняться. Надо было прямо говорить, что главная проблема — донбасские дети. Что стоило бы сказать в ответ, если бы та сторона способна была услышать. За восемь лет на Донбассе не снесли ни одного памятника украинским деятелям, не переименовали ни одной улицы, а в школах при Александре Захарченко украинской оставался вторым государственным. Все, что там, на той стороне, говорили о Донбассе, они говорили исключительно о себе. На российских каналах все эти восемь лет заседали украинские эксперты, и любой человек мог выбрать, чья точка зрения ему ближе, включая донбасских детей. Киевским упырям такая степень свободы и не снилась. Формулировать им надо было иначе. На Донбассе выросло поколение свободных детей. Мы не успели их зомбировать. Мазепины отравой не смогли по ложечке накормить. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал прямым текстом, русских надо убивать. И самый главный опыт, который у нас был, И тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских надо убивать, просто убивать, а главное — не бояться это делать. Командующий объединенной российской группировкой войск Сергей Суровикин сказал «Украинцы — братский народ». «Мы с украинцами один народ», — произнес он голосом, которым можно двигать небольшие предметы, и пожелал братскому народу жить независимо от НАТО. «Вообразите на миг, что было бы, если б случилось наоборот. Если б Суровикин произнес украинцев, надо убивать, и чем больше, тем лучше. Весь мир бы грохотал, орал, принимал резолюции. А тут какая была реакция? Ну, наш украинский мальчик погорячился, сказали. Но в целом его можно понять, сказали. Он так страдает, так взволнован, этот прекрасный полководец Залужный». И не надо заливать, что реакция иностранцев была продиктована тем, что Россия напала. Когда начинался Донбасс, было то же самое, план был тот же самый. Русских надо убивать, всех, кто за русских надо убивать, убивать русских норма. Это читалось в каждом жесте, в каждой резолюции, в каждом заявлении. Потому что это, увы, общее место европейской цивилизации. Мы здесь этому и не удивляемся. Они убили 27 миллионов русских. Но поразительно, что это стало общим местом и для огромной части нашей интеллигенции. Их позиция залужного не тронула и не удивила. А нас не тронуло и не удивило, что их не тронула и не удивила позиция залужного. Но нет-нет и ощущение некоторого безумия в происходящем настигает тебя. Попытка взять Киев в феврале 2022 года и надежда на переворот там, ведь на киевское олигархическое подполье потрачены были немыслимые деньги, результат того, что наш главнокомандующий был введен в заблуждение. Ну, тут объективные обстоятельства. С украинской стороны тоже не спали. Американская разведка им очень помогла, Обращение главнокомандующего в марте к генералитету Украины с предложением о переговорах тоже было результатом того, что главнокомандующий был введен в некоторое заблуждение. На этот раз о том, что украинский генералитет способен к самостоятельным решениям подобного толка. Вывод войск из-под Киева, Чернигова, Сум, суть по всему, с гарантией, данной нашим Министерством обороны, что взамен будет разбита донбассская группировка противника и полностью зачищена территория Донбасса, продолжение истории. Главнокомандующий верим, что невольно, но был введен подчиненными в частичное заблуждение. По Харьковской области все понятно. Перегруппировались, как нам объяснили штатные пропагандисты, на самом же деле потерпели в августе 2022 года сокрушительное поражение. Просто потому, что там элементарно не было необходимого количества российских войск. Первую линию обороны прорвали, и все посыпалось. Но наверх ведь докладывали, что на месте полный порядок. Еще потом докладывали, что вывезли всех сочувствующих из числа мирного населения. Но тоже, увы, ложь обманули. Сразу после этого главнокомандующий иронически оценил украинское наступление, сказав, что «да, наступление идет, но посмотрим, чем это закончится». Судя по всему, ему и тогда обстановку докладывали не вполне корректно. По итогам мы потеряли еще и Красный Лиман. Ввели в заблуждение, когда было принято решение о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Никто бы такого решения, кажется, принимать бы не стал, когда бы оценивали перспективы предельно трезво и знали, что у нас не хватит сил для того, чтобы на данном этапе удержать правобережье области. В сущности, если смотреть совсем сверху, в масштабах большой истории, за всем перечисленным ничего непоправимо-катастрофического не таится. Но вот так все, методом пропа ошибок. У товарища Сталина были не менее катастрофические ошибки в финскую. После, между прочим, блистательно проведенного польского похода. Тут напрашивается рифма с нашими операциями в Карабахе и в Казахстане накануне СВО, где все прошло как по маслу и наделило нас ощущением всемогущества. Еще более страшны были немыслимые ошибки периода 1941 и 1942, а человеческие и территориальные потери, что понесли мы тогда, Ужасный. Но это не значит, что надо замалчивать очевидное. Очевидно, что мы никак не научимся трезво оценивать свои ресурсы и силы. Помните, как генсек Андропов говорил, «Мы не знаем страны, в которой живем». Если и есть опасный симптом, то вот этот. Потому что страны, о которой говорил Андропов, вскоре не стало. Первые двадцать с лишним лет своего правления Владимир Путин ориентировался, конечно же, на российских императоров. На Александра Первого, участника всех европейских дел, победителя, иногда либерала, впрочем, понятного Путину, и в последней мифологической его ипостаси отшельника Федора Кузьмича «Сбежать бы от всех вас, да дела все, дела». Или, может быть, отчасти даже на Николая I, давя декабристов новейших времен без мстительного чувства, но неуклонно. И на миролюбивого Александра II тоже. Судьба, казалось бы, вела его по этим путям вполне благосклонно. Но вывела на то плато, где он был с самой эпохой вынужден бросить вызов белому господину, золотому миллиарду, Европе, Америке. И о Путине стали говорить, он теперь как Фидель Кастро, он теперь как Че. Да-да, но, друзья мои, Кастро и Че — это все дети. И даже Сталин тоже ученик и наследник. Они все трое дети того, кто спрятан в задрапированном мавзолее. Там отец их и воспитатель. И вопреки всему... Именно его опыт оказался максимально близок к нынешнему Путину. И в этом есть великая мистика политической судьбы. Ну окей, архипелаг ГУЛАГ в учебнике. Ну окей, личное присутствие на открытии памятник Солженицыну. Ну окей, доверим советникам, которые лукаво убедили темнейшего, что Ленин создал Украину. Нет. И здесь мироздание извернулось наизнанку, и судьба вдруг предложила ему не императорское благочиние, а штурвал вождя, совершающего всемирные повороты, ломку очередной формы мирового колониализма. А Ленин, конечно же, повторим, в который раз не Украину создавал, а крушил мировые колониальные империи, перезагружая свою небывалую, чего бы он сам по этому поводу не думал. А что на самом деле он думал, готовя походы на Варшаву и на Константинополь, мы с вами никогда не узнаем. И сегодня все тем же крушением мирового колониализма невольно занят человек, который видел себя, говорю, то ли Александром I, то ли Александром II, то ли Александром III. Но выбор ему предоставили совсем другой. Либо Николай II, либо этот вот, задрапированный. Узница Освенцима сказала попавшим в лагеря детям-сиротам, «Если вас обещают убить, верьте им». И мы говорим теперь снова. «Если вас обещают отменить, верьте им. Если сносят памятники вашим дедам и прадедам, снесут и вас, верьте им, пожалуйста». Вас никто не обманывает. Они делали, делают и будут делать именно то, что обещали. Этой войной мы лечились от заразы, внешней и внутренней. Об этом, впрочем, уже Достоевский рассуждал в одном из своих трактатов. «Через войну Россия сохраняет себя в истинном своем виде, в истинной независимости». Избавляясь не только от ереси украинства, но и от лжедемократии, квазилиберализма, гендерных новшеств, русофобии и прочей настырной заразы. Горько только от того, что избавляемся мы от всякой богопротивной мерзости, от дураков и чудаков, теряя лучших русских людей на войне. Лучших русских детей. И совсем катастрофично даже вообразить, что, потеряв стольких, мы от перечисленного выше так в итоге и не избавимся. Похороны пройдут, а сволочь снова воцарит и начнет свой танец. Нет, даже представлять себе такое не хочется. В Киеве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву. Карбышев не просто легенда, не сломленный человек, замученный фашистами. Карбышев в каком-то смысле идеальный русской. породу казак, дворянин, участник русско-японской, Первой мировой, с марта 1918 в Красной армии, в сороковые крупнейший специалист военно-инженерного дела в мире, автор многих теоретических работ. Помимо того, что он был советским генералом, он еще и руководил восстановительными работами Троицы, Сергиевой, Лаври. Финская была его четвертой войной, отечественная — пятой. Когда он попал в плен, тяжело контуженный в бою у Днепра, фашисты делали ставку именно на него, подполковник царской армии, знал немецкой как родной, а не на Власова. Карбышев послал фашистов к черту. Его обратили в ледяной столб, поблив на морозе водой. Я был на месте этого концлагеря, жуткое место. Там явственно веет адом. И, конечно, у него не может быть в Киеве мемориальной доски. В этом Киеве, где ад глумится. Генерал Григорий Владимирович Розен Родился 11 октября 1782 года. В семь лет, как тогда было принято, уже был зачислен сержантом в Преображенский полк, чтобы времени не теряя в званиях расти. К 21 году дорос до капитана и приступил к воинам. В 1805-м — война с Наполеоном. Розен участвовал в битве под Аустерлицем и был награжден золотой шпагой за храбрость. В 1807 году следующий поход на непобедимого Наполеона, на этот раз в Пруссию. Григорий Владимирович снова в деле. Он уже полковник, лично участвует в дюжине боев, ходит в атаку, в рукопашины, в одном из сражений получает ранение картечью в голову, но остается на поле боя до самого конца. Еще две награды. Третья война Григория Владимировича русско-шведская с 1808 по 1809 возглавляла авангард при отражении шведского десанта, за что был произведен в генерал-майоры. По итогам войны русские отобрали у шведов финские земли. Финляндия, напомним, никакого суверенитета прежде не имела, и устойчивая форма политической автономии приняла уже в составе России. 1812 год, Четвертая война Розена. Он, Камбрик, бьется с французами уже на Днепре. При Бородино командует гвардией, за что получает Анну первой степени. С 16 декабря командир лейб-гвардии Преображенского полка преследовал неприятеля до реки Березина. Много наград в ту войну получил. Пятая война Розена — зарубежный поход русской армии. Он участник почти всех крупнейших сражений 1813-1814 годов. 1 января 1814 года генерал-лейтенант Григорий Розен во главе своего подразделения вступил в Париж. В 1830 году поляки подняли антирусское восстание. Мало кто помнит, что они претендовали тогда не просто на независимость, но на земли Украины и Белоруссии, на Киев, на части Литвы. Их шумно поддерживал французский парламент и в тайне Британия. Именно тогда, как мы помним, Пушкин написал «Клеветникам России». Куда меньше мы помним, что тогда же, приветствуя подавление польского бунта, первый русский либерал Петр Чадаев писал, что нахождение украинских земель в составе России — залог жизни и будущего нашего Отечества. И, наконец, совсем мало кто помнит, что основным командующим русских войск, что отбили на тот момент у поляков желание претендовать на украинские земли, был Григорий Розен. Это он задавил польский бунт, внятно показав Европе и клеветникам России «никакого вам Киева, никакого вам реванша». В 1831 году Розен назначен командиром отдельного кавказского корпуса и грузинским наместником. В 1832 году он вскрывает и предотвращает огромный антирусский военный заговор, вовремя арестовав более сотни заговорщиков. Это можно считать седьмой его войной, выигранной без сражений, превентивно. Очередной войной Розана стала кавказская. Он, прославленный полководец, побеждал войска Шамиля и вел до какой-то степени успешные переговоры о переходе его на сторону русских. Но это дело довершить не успел, потому что получил иное назначение. По какому-то недоразумению, о Григории Владимировиче Розане не снято в России ни одного фильма. Если бы он был американский генерал, таких фильмов было бы уже примерно сто. В один день с Григорием Владимировичем Розаном 11 октября 1966 года родился российский военачальник Сергей Владимирович Суровикин. Часто вспоминается зимняя в дни Майдана 2014 года ежедневная неумолчная истерика киевской интеллигенции. Поступили точные сведения, что сегодня на Крещатик высадятся путинские десантники. «Эй, вы в Москве! Нас идут убивать! Как вы там?» А десантники так и не высадились тогда. Какое же чудо эти небесные десантники! Сколько бы людей жило, если бы они высадились. Сотни тысяч остались бы живыми. Но весь путь пришлось идти до конца, не перескакивая, не через одну ступеньку. Как бы выучить этот урок навсегда? Как бы спокойно понять, что вовремя посыпавшиеся с неба русские десантники — это благодать?